Глава 13. «Ну и?» Я щурюсь от весеннего солнца, слепящего через лобовое стекло, и щёлкаю солнце защитным козырьком в надежде на то, что он поможет. «Чего тебе?» Кидаю на Тимура недовольный взгляд, обратив внимание на сверкнувшее на его руке обручальное кольцо. «Что с настроением, дорогая? Таблетки закончились?» «Какие ещё таблетки?» Верчу своё кольцо вокруг безымянного пальца. Это всё непривычно. Так и знал, что ты всё это время под чем-то была. Слишком уж довольная. Вот сейчас вполне похожа на обычного оперативника. Хмурая и замудоханная. Сам ты, мудак, договариваю про себя. А что тогда случилось, Тань? Конфеты с утра не поела. «Слушать чужое имя тоже непривычно, но мы договорились, что будем звать друг друга именно так, чтобы не запутаться. Если бы Бойцов знал, что я не только Лера Таня, но ещё и Сюзи, с которой он вчера вечером довольно мило обсуждал любимые фильмы, то наверняка знатно бы обалдел. Кстати, нам обоим нравится брат Балабанова. «А ты не очень-то приветлива супругом замечает майор. «Подскажи мне». Взрываюсь, когда злость достигает пределов. Хотя бы по одному уставному документу я, как стажёр кооперативного отдела, обязана подобное терпеть. «Шзая!» — смеётся Тимур Лёша. «Ты правда что-то напряжённое. Ни один идиот не поверит, что перед ним замужняя женщина. Это ещё почему? Тактичность не позволит мне озвучить свои умозаключения». «Но для жены ты слишком... не да...» Он многозначительно на меня смотрит. «Сам ты... не да...» Фыркнув, отворачиваюсь к окну. «То есть бойцов тактичность позволила тебе рассказать всему оперативному отделу, что мы переспали, а здесь она, моя хорошая, стесняется? Какая-то неправильная у тебя получается тактичность, двуличная, как и ты сам...» За этими рассуждениями я пропускаю момент, когда машина съезжает с трассы и мы оказываемся возле высоких кованых ворот, за которыми виднеется самый настоящий средневековый замок. Твою мать.ти не перевода, что какие-нибудь олигархи или биткоинами зарабатывают. Даже немного жаль, что я им не реальная седьмая вода на киселе, а всего лишь подставная, Ого! Не сдерживаю восхищённый возглас, заметив настоящий фонтан. Как здесь красиво! Фонтан не функционирует. По всей видимости, законсервирован зимы. Мотаю головой. Могли бы уж ради сходки родственников включить. Я бы полюбовалась. Добрый день. Меня зовут Арсений. И я помощник римы Харисовны. произносит «встречающий», как только я открываю дверь, выданной нам «Тойота Короллы», и опускаю ногу на асфальт. Позвольте уточнить ваши данные для внесения в общий список гостей. Выйдя из машины, разглядываю парня повнимательнее. Высокий и худой, как палка. Идеально отглаженные чёрные брюки и белая рубашка, ровно зачесанные на пробор волосы, тонкая золотистая оправа очков, И совершенно дурацкий галстук цвета фуксии. Обычный клерк. Но я не на рынке. А свой человек вполне может понадобиться. Арсений, почти не скрывая свой интерес, недвусмысленно смотрит на мои ноги в узких джинсах, и это кажется чем-то вроде выигранного приза. Сенечка. Мило улыбаюсь. Как здесь чудесно, боже! Озираюсь вокруг, словно восторженная дурочка. Я Таня. Протягиваю ему руку и выжидательно киваю на неё. Он, немного опешив, заглатывает наживку и чмокает тыльную сторону ладони. Очень мило отводит глаза, стесняется. «Здравствуйте!» — мрачновато произносит бойцов, наконец-то оказавшись рядом. «Алексей, не пей вода. И моя супруга Татьяна». Чуть вздрагиваю, когда тяжёлая рука ложится мне на талию и по-хозяйски её сжимает. Инстинктивно пытаюсь отстраниться, но так, чтобы это было незаметно. Так, Алексей, Алексей... Хм. Хмурится Арсений и кидает на меня недоверчивый взгляд. Его глаза за стёклами очков сужаются. Алексей в списках есть, но жена у него Ольга. Ольга? Скривившись, переспрашиваю я и поворачиваюсь к мужу. «Ты... ты отправил данные бывшей супруге, Масик?» Произношу, играя бровями. Бойцов растерянно пялятся то на меня, то на ничего не понимающего Арсения. «Наверное, не посмотрел?» — кивает. «Не посмотрел?» Пожимаю плечами и сбрасываю его руку с Талии. Алёша у меня такой невнимательный, Арсений. Просто ужас. Слава богу, именами чужими не называет. Эту оплошность ведь можно исправить у вас там, правда? Я складываю руки в умоляющем жесте. Чуть насмешливый взгляд справа игнорирую. Имя мне дали неверное, и это явно недоработка. «Конечно», — быстро кивает Арсений и поспешно черкает своих бумагах шариковой ручкой. Всё готово, Татьяна. Вот и отлично. Ослепительно улыбаюсь и нацепляю чёрные очки. Сладко потягиваюсь с дороги. Пойдёмте, Сень. Хочу, чтобы вы мне всё здесь показали. Я подхватываю его под локоть и буквально силой тащу в сторону неработающего фонтана. Но, Татьяна, ваши вещи. Мне необходимо доставить чемоданы до комнаты и разместить вас. Арсений оглядывается. «Не переживайте, Алёша принесёт». Легкомысленно машу рукой, буквально физически ощущая, как в спину летят молнии от Бойцова. «Вы лучше расскажите, много ли гостей уже прибыло? Какая нас ожидает программа?» «Гостей пока немного. Основная часть прибудет в субботу. Только завтра?» «Да, завтра же всех ожидает костюмированный бал». Практически все костюмы Римма Харисовна привезла из нашего Дворца культуры. Приглашены лучшие визажисты и парикмахеры. А ещё... Он склоняется ко мне. Будет театральное шоу. Да вы что? Восторженно выдыхаю. А я не прихватила с собой никаких украшений. Наверное, к таким нарядам нужно что-то особенное. Да, мам Римма Харисовна и Нонна, женаки Махарисовича, «Дадут свои украшения. У них их достаточно. Конечно, под запись». Тут же добавляет Арсений. «Ну, естественно. Просто прекрасно». Я продолжаю изображать из себя недалёку, пока помощник хозяев рассказывает про территорию имения. Он заводит нас в дом, напоминающий замок даже изнутри. Из холла на второй этаж ведёт широкая мраморная лестница. «А у вас не будет ещё одной комнаты?» Уточняю на всякий случай, идя по коридору. «Зачем?» — удивляется парень. Алёша храпит. С грустью признаюсь я и получаю увесистый тычок сзади. Хотя, если нет, то и не надо. Все комнаты уже распределены среди гостей. К сожалению, признаётся Арсений, будто и вправду сочувствуют. «Использую беруши». Произношу смиренно, входя в отведённую нам комнату. «Боже, как здесь красиво!» Она просто чудесная. Светлые обои, два больших окна и королевских размеров кровать с молочного цвета балдахином. Я рассматриваю туалетный столик, кресло и резной шкаф. Всё в одном стиле. Ванная здесь. Желаю отличного отдыха. Я всегда к вашим услугам. Заканчивает Арсений, глядя почему-то только на меня. «Спасибо, Сенечка». Когда за ним захлопывается дверь, наконец-то выдыхаю и уже мрачно озираюсь. Бойцов сбрасывает на тумбочку ключи с телефоном, а сам валится на кровать. «Ещё раз назовёшь меня Алёшей, и я надаю тебе по заднице», — предупреждает он, закидывая руки за голову. «Мы смотрим друг на друга в упор». «Только попробуй до меня дотронуться». Вспыхиваю. «Тогда Алёша будет самым милым, что ты слышал в этой жизни в свой адрес». В тёмно-серых глазах мелькают недобрые вспышки, и приходится сбежать в ванную. Там я умываюсь и расставляю косметику. Затем раскладываю свои вещи в шкафу. Немного подумав, одежду Бойцова, пока он дремлет с дороги, тоже разбираю. Всё же я здесь как жена. и по его внешнему виду будут судить и обо мне. Заметив, что Тимур уже не спит, а наблюдает за мной, делюсь мыслями. Странно, что у сына Риммы Харисовны такое же отчество, как у неё. И фамилия. Ты ведь родственник по матери, а тоже не пей вода. Я нахожу странным то, что это удивляет человека с отчеством Агриппиновна. хрипловато парирует он. Бросаю взгляд на его крепкое тело. Облизываю пересохшие губы. Отчество как отчество. Пожимаю плечами и устраиваюсь в кресле. Спать в нём будет дико неудобно, даже при всём желании. То есть придётся разделить кровать с начальством. Надеюсь, эротические сны оставят меня хотя бы на день. Иначе снова буду обстрелян колкими шуточками по поводу своей недотраханности. Предлагаю переодеться и прогуляться по территории. Говорю я, чтобы перестать отчаянно краснить. Да, пора взяться за работу, — отвечает Тимур, тут же поднимаясь.